Глава 48. Бойцы Дендонкера, которые были в костюмах, оказались на месте. Оба. Значит, Дендонкер сейчас у себя в кабинете. Я очень на это надеялся. Очень надеялся, что они у него, как королевский стандарт, что всегда вывешивается над всяким дворцом, где в данное время пребывает королева Англии. В любой работе я всегда любил эффективность и всегда доволен, когда удаётся одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Сквозь стеклянную крышу мне были видны макушки этих двоих в костюмах. Они сидели на табуретках, прислонившись спиной к половинкам двойной двери. Без единого движения. Небось, умаялись за день бедняги и пребывают в блаженном полуобморочном трансе. Или же, если мне очень повезло, нагло спят на посту. В рюкзаке у меня лежит пушка. Нет, даже две. Две беретты, которые я прихватил в гостинице «Кордон». Было бы очень сподручно просто взять и пристрелить обоих на месте. Но подобная линия поведения в высшей степени рискованна, они сидят по другую сторону стеклянной панели с особым качеством стекла, очень толстого, сверхпрочного. Первая пуля, скорее всего, пробьет его. Но вот траектория ее наверняка изменится, и пуля пролетит мимо. Эффект неожиданности — коту под хвост. Останется лишь демонстрировать свое присутствие двум бойцам, вооруженным автоматами УЗИ. Одного из них я очень, может быть, и достану, но второй, вероятно, достанет меня. Такой расклад мне не очень нравился. И тогда я вытащил последний подарок Уолворка — кусачки для проволоки. Зажал рукоятку в зубах и спустился на стеклянную крышу. Постоял, не двигаясь, проверяя, как к этому отнесутся эти двое — Ни один из них не пошевелился, и тогда я медленно, осторожно двинулся вперед. Продолжал идти, пока не добрался до вентиляционного патрубка. Обрезал по краю сетчатый вентиляционный фильтр, еще раз посмотрел на охранников, достал из рюкзака противогаз, надел, вынул баллончик с газом ОД и нажал на кнопку. Откинулся назад рычажок. Металлическая оболочка стала нагреваться. Аппарат оказался настоящим. Не подделка. что в сложившихся обстоятельствах оказалось удачей. Но я все еще колебался. Не знал, как быстро они начнут реагировать, насколько прытко начнут шевелиться. Если смогут пробиться через двойную дверь, передо мной встанет большая проблема. Пробежало пять секунд, показались струйки белого газа. Я бросил баллончик в вентиляционное отверстие. Он клацнул о и «давай вертеться». Ребята вздрогнули, выпрямились, вскочили на ноги. Еще секунда, и они хватаются за глотку и чешут глаза. Один попытался бежать, но не рассчитал и врезался в стеклянную стену. Упал на спину, другой уже корчился и визжал, как резанный. Я поменял кусачки на болторезы, перерезал металлические стойки на каждом углу крыши вентиляционного патрубка. Отодрал ее и отбросил в сторону». Потом наклонился к дыре и выстрелил в одного и в другого целесим в голову. В каждого два раза. Для верности. Потом я засунул пушку за пояс, спустился в дыру, повис на руках и спрыгнул в коридор, до пола которого оставалось всего несколько дюймов. Подошел к телу ближайшего ко телохранителя. Взял у него ключи и УЗИ. Прихватил и второй УЗИ. Перекинул ремень через плечо и с помощью ретранслятора отомкнул дверь. Распахнул, вошел внутрь и сдвинул маску противогаза на макушку. После первого выстрела прошло восемь секунд. Максимум девять. Не так уж много, чтобы успеть отреагировать. И тем не менее, в следующем коридоре уже был Мансур. Возле кабинета Дин Донкера стоял стул, один из оранжевых. И Мансур, должно быть, сидел на этом стуле, охраняя хозяина. А теперь вот шагал в мою сторону, шел на меня в атаку. набычившись, широко расставив руки, двигался быстро, был уже слишком близко, и я не успевал взять автомат на изготовку. Тогда я шагнул вперед, прикинул, что смогу ухватить его за что-нибудь, сдвинуть в сторону, развернуть и, используя против него собственный его вес и скорость, швырнуть прямо в окно. Или в стену. Или же на худой конец на пол. Но вот место оказалось слегка узковато, а он сам несколько широковат. Плечо его ударило мне в грудь. Было ощущение, что в меня попало пушечное ядро. И, конечно же, сбило меня с ног. Я повалился на спину, удар несколько смягчил рюкзак и проехал назад по натертому до блеска полу. Один УЗИ брякнулся о стекло, другой куда-то вообще пропал. Мне казалось, что из меня весь дух вышибло. Я не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть. По ребрам будто пробежал ток напряжением в миллион вольт. Лишь об одном я не забыл. Надо немедленно подниматься. Быстро подняться, встать на ноги, пока этот горилла со своими ножищами, кулачищами и огромной массой не сократил дистанцию. Я кое-как перевернулся и принял вертикальную стойку, и вдруг увидел Ден Донкера. Он пытался сбежать в застекленный коридор. На нем был противогаз. Я понял, что противогаз этот только что был на мне. Наверное, сорвался с головы, когда я падал. Мансур двинулся за ним следом, без противогаза. ден донкер умел внушать людям чувство преданности. Что говорить, в этом ему не откажешь. Я схватил УЗИ и погнался за ними. Добежал до двойной двери и вдруг за спиной услышал какой-то звук и увидел человека. Он, видно, вышел из комнаты, следующей за комнатой Фентон. Прежде я его не встречал. Наверное, тот самый, с которым я говорил по телефону. Он уже был у двери ее комнаты. должно быть, подкрался на цыпочках, пока я пытался очухаться после столкновения с Мансуром. Звук, что я услышал, оказался лязгом ключа в замке ее комнаты. Он открыл дверь, шагнул внутрь, в руке у него был пистолет. Я побежал обратно, дверь за ним закрылась. Что происходит в комнате, я не видел, стекло было заклеено газетой. Но звуки слышал, пронзительный крик, грохот и выстрел. И тишина. Я вышиб ногой дверь, ворвался в комнату, готовый выпустить в того, кто вошел туда передо мной, весь магазин УЗИ. И лицом к лицу столкнулся с Фентон. Опираясь на свой костыль, она стояла рядом с кроватью, наставив на меня пистолет, который, кажется, только что отобрала у этого типа. Сам он лежал на полу, отчасти, правда, на матрасе, где я спал предыдущей ночью, отчасти на голых досках. Правая рука его подвернулась и расположилась под каким-то немыслимым углом. Видимо, была сломана. А макушку черепа снесло к чертовой матери. «Кажется, сегодня нам придется менять жилье», сказала Фентон, опуская пушку. «Похоже на то», — отозвался я и прошел в комнату. «Как ты?» «Более или менее», — кивнула она и села на кровать. Я открыл свой рюкзак, достал и вручил ей протез. Тот самый, что принес с собой в кафе человек-дендонкера. А сам направился к двери. «Спасибо», кивнула она. «Ты куда?» «Надо взять Дин -донкера. Он все еще здесь».